Он дышал прерывисто, хрипло. Папа вынул у меня из рук пистолет, сам в карман плаща. Конечно, он чувствовал свою вину за все, что произошло. Забыл зажигалку. Не взяли с собой сарацею, рюкзак с медикаментами. Обычно всеми этими мелочами занимался Толик. Теперь он парил между нами живыми и той тьмой египетской, что нас окружала. Не прошло и часа. Как из туманного мрака возникла фигура в военной форме, в гимнастёрке, галфе, пилотке, но ну, в домашних тапочках, вроде меня. Он едва держался на ногах. Но вот странность нашего человека. Голова работала ясно, четко. Он тотчас все понял, всю, так сказать, серьезность момента и козёрнул взгнал в темноту. Вскоре откуда-то сверху ударили два ярчайших луча. Пронзив мрак и туман, они высветили на поляне рядом с причалом стоявший с повисшими винтами вертолет со звездами на борту. Тот же Ванчагов, уже заметно протрезвевший, я будто в сапоги влез по лестнице в кабину, открыл бортовой люк. Мы перенесли Толика в вертолет, устроили поудобнее на боковой полке, прощаясь с мужичком, папа достал бумажник, и дал ему денег. Как мы долетели до Иркутска, одному Богу ведомо. Но дальше все пошло по чётко отработанному плану. Туолико осмотрел специально приехавший из клиники опытный врач, специалист получил им поражение. Только установили капельницу, ввели ударную дозу антибиотиков, витаминов, какие-то сердечные средства, и первым же рейсом мы вылетели в Москву, предварительно связавшись по выче связи с генералом Баржуковым. В Домодедове Витолик перенесли в санитарную машину, специально ожидавшую его, и в режиме скорой помощи увезли в ту самую клинику, где лечились обезьянки, позднее облучившиеся смырики-подводники, а еще позднее чернобыльцы. С этим я справился, вспомнил, а дальше я мучительно напрягал память, но тщетно спрашивается зачем доктору герштейну что-то стирать если само стирается собственно вопрос вот в чем. уходил ли я из больницы если уходил то что делал дома не прилёг ли вздремнуть чёрт возьми Ведь на испытаниях контура я был вместе с галей еще до нашего отъезда в германию на самолёте Снега, рощи, перелески под крылом и острые чувства вины перед родной землей — все это было, когда мы улетали из Москвы. Значит, в Москву я летал во сне? У Гёте есть афоризм, записанный от "Если хочешь добиться ясности стиля, сначала добейся ясности в своей душе". Я бы еще добавил и в голове. О какой ясности и стиля, может идти речь, если в голове такая каша. И все же, хотя и медленно, но я продвигался к ясности, например, вспомнил, что через несколько дней из секретных записей. Через несколько дней после возвращения с Байкала я, как не сопротивлялся, загремел в ту же клинику, куда увезли нашего Толика. Меня поместили в отдельный бокс, и это меня как-то не очень обрадовало, ибо в боксы помещали тех, кто хапнул приличную дозу. Кроме приборов для оценки общего состояния, имелась специальная методика определения дозы по составу крови, работе сердечной мышцы, функционированию головного мозга, почек и так далее. Выяснилось, что я средние тяжести, но для профилактики оставить в боксе. Бокс этот Чудо медицинской техники. Скажу лишь о том, что меня поразило больше всего. Уже в те годы там применяли приборы, созданные по идее гениального русского ученого, долгие годы не признававшегося советской наукой Чижевского, генераторы отрицательных ионов, так называемые люстры Чижевского, улучшающие качество воздуха, которым мы дышим was kak поднимали высокова в горы поближе к солнцу и выдышали чистейшим горным воздухом почему не признавали станет ясно хотя бы из этих его мыслей состояние предрасположенье к поведению человеческих масс есть функция энергетической деятельности солнца Среди великого разнообразия политических и общественных явлений перед нами все яснее обнаруживается синхронный ритм в жизни всех народов, биение общечеловеческого пульса, одновременные периодические смены экзальтации и депрессий, возрождение и упадков в политической и общественной жизни всех народов. Этот ритм Эти биоявления зависят от 11-летних в среднем периодических колебаний солнечной активности. И эта энергетическая зависимость проливает свет на тем многочисленные явления массовой психологии, социологии, истории, которые до сих пор еще не получили объективно научного освещения. Вся общественная жизнь человеческих коллективов протекает под знаком массовых психозов и массовых психопатий. Чем интенсивнее бьет ключ общественной жизни, тем чаще и глубже охватывают ее коллективное безумие. Лишь в редкие эпохи депрессии отдельные группировки человечества освобождаются на краткий срок из-под власти той или иной идеи, и каждый член ее начинает мыслить более или менее самостоятельно. Но в такие-то эпохи рождаются новые идеи, которые служат источником новых последующих психических или психопатических эпидемий. Одна психическая эпидемия заменяется другой, и так без конца. Стоит ли нам подробно останавливаться на войнах, этих эпидемиях, массовых убийствах? Что представляют собой эти кровавые гикатомбы, практикуемые периодически с самыми нецивилизованными народами, как неострый эпидемический взрыв, массового безумия, массовые исступления? Это, по-видимому, органически присуще человеческой природе. Любование кровавыми зрелищами и непреодолимое стремление к участию в них находят удовлетворение в тех грандиозных кровопусканиях, который систематически устраивает себе человечество, начиная с древнейших времен и кончая последними днями. Эпидемии антисемитизма, периодически повторяющиеся, принадлежат к разряду массовых движений, безусловно, стихийного характера. Массовые гонения против евреев и должны по преимуществу иметь место в моменты интенсивной деятельности солнца. В этом мы с полной очевидности убеждаемся, если сопоставим даты всех наиболее крупных эпидемий антисемитизма за последние тысячелетия, с датами максимумов сонцы деятельности. Здесь можно указать также на то, что в свое время подвергались огромным гонениям и христиане со стороны языческого мира. Это были подлинные эпидемии антихристианства. По Чижевскому получалось что вовсе не классовая борьба основа основ о психипатической эпидемии результат деятельности солнца космоса вообще его идеи гелиоглобализма хорошо согласуются с идеей древних египтян о главенстве бога солнца Атона в честь которого воздвигались храмы и даже был сочинён гимн И еще идеи Тайяра де Шардена его сожаление по поводу неразумной растраты человечеством психической энергии, а также учения Вернадского об биосфере, благоговение перед жизнью Швейцера. Все эти идеи есть прорыв коллективного гениального в новые сферы познания и основа для осторожного оптимизма. Я специально подчеркиваю осторожного, ибо остается еще пещерный страх Не перед львами, тиграми, медведями, а перед другими людьми, с другим цветом кожи, другим языком, другой верой, другими обычаями, другими убеждениями, другой культурой, другим социальным положением. Когда я излагал в боксе эти свои размышления Гали, она приходила в восторг и требовала, чтобы я немедленно прямо в боксе взялся бы за написание книги во всем этом жутко интересно. Конечно, ее поддержка вдохновляла меня, но сознание того, что в соседнем боксе тихо, неотвратимо угасал Толик, за какой-то месяц превратившийся из молодого спортивного мужика в усыхающую мумию, подстикал весь мой энтузиазм. Временами мне казалось, что я будто явно вижу Толика, лежащего пластом под белой пустыней. И в эти моменты, как правило, по ночам, я съеживался от ужаса. Ибо никак не мог изгнать из себя четкое видение: оскаленный рот, синие полоски губ, черные воронки щек, круглые шары глазных яблок в темных овалах глазниц, тонкие белёсые волосики на голом челе и